Замер вовсе. Вестник с рассказал, что Гааль движется береговым путем. Их очень много. Они пришли в Тлокну. Вы все слышали про это? Утвердительный робот. Тогда выслушайте человека, почему слову вы сошлись на этот переступ камней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 И он сказал, что дальнерожденных стало мало, и они просят помощи у людей. Главы кланов и семей, которые продолжали неподвижно сидеть в круге, подняв колени к подбородку, разразились громкими возгласами. Над ними, над деревянными крышами, высоко, в холодном золотистом свете, парило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 Ритуал соблюдался не особенно строго, не так, как в племенах, которые возглавляли шаманы. Но Тевер никогда не подчинялся их влиянию. Он посылал лазутчиков на север, — столь же громогласно ответил Вольт. Он сказал, что Гааль осаждает зимние города и захватывает их. А вестник сообщил, что так случилось с Тлокной.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 Ничего не услышал. Если откачевка сожжет его город, что нам до этого? Люди там не живут, пусть погибают, и тогда мы, люди, возьмем себе их предел. Говорил Вальмек, дюжий темноволосый, набитый словами. Вольт его всегда недолюбливал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 Жалела в своих словах. Ни к чему было напоминать им об узах, некогда связывавших его с дальнерожденными.